Глава седьмая. Очнулась я от странного ощущения. В тело потихоньку вливали энергию. Она распределялась по усталым мышцам, наполняла незнакомой и чужеродной силой. Нет, это точно не магия Коваля. Нечто иное и даже неприятное. Вики сами собой распахнулись. Я очутилась на мягкой кровати, прямоугольной и просто громадной. Над головой закруглялись каменные своды. Любят в этом будущем такие потолки. Все, кому не лень, стараются выстроить. Видимо, техномагию девать некуда. Комната напоминала дворцовые покои. Гобелены с красотками в коктейльных платьях, золотистый орнамент по потолку и полу, изящному паркету из белесого пластика. Тяжелые портьеры из натурального бархата, банально ярко-бордового цвета, кресла, обитые такой же тканью, золотистыми вышивками по всей поверхности. Свет падал откуда-то с потолка, но источника его я не видела. В кресле напротив застыл мужчина, крупный, но атлетически скройный. Он неуловимо напоминал Коваля. Те же черты – мужественные, крупные, но вполне себе аристократические. Глаза цвета молочной листвы, волосы черные, как крыло ворона, собранные в тугую длинную косу, какой любая женщина позавидовала бы, шрам, пересекающий лоб наискость и... Я уставилась на металлическую руку. Да-да, из закатанного рукава толстовки мага торчала рука прямо как у робота. Я такие в кино про терминатора видела. Одевался незнакомец броской вычурно. Черный сюртук из натурального бархата, шелковая голубая рубашка со шнуровкой на вороте, кожаные брюки и лакированные сапоги. Не дать не взять, благородный пират, что берет на абордаж корабли богатеев похищая чужое добро и роскошных красоток. Черт, какая-то просто путаница. Казалось, уснула в мире техномагии, где легко выращивали конечности и органы, синтезировали живые ткани и ауры, а проснулась в мире звездных войн. Здесь корабли летают по всей галактике и вместо потерянных в бою конечностей создаются части тела киборгов. Мужчина усмехнулся. Как-то невесело, с некоторым даже оттенком злости гляделся в лицо и резюмировал. «Удивлена, что я похож на Терминатора, вашего знаменитого робота из фильма?» Он поднял внушительную пятерню из металла и сжал кулак механические пальцы. «Видишь ли, дорогая гостья из прошлого, новая химера трехликая, кажется. В этом мире легко выращивают ткани, кости и даже различные органы, абсолютно без проблем избавляются от шрамов и даже люди живут дольше прежнего». Но увечья, нанесенные с помощью магии, не устраняются и не излечиваются полностью. Ты разве у Коваль шрамов не видела? Моя работа, если уж мы познакомились. Меня зовут Олтрикс, и я второй первородный. Нас только двое в живых осталось. Я пораженно открыла рот и закрыла, не в силах выразить словами удивление. Информационное поле обманывало Я же знала! Коваль такой единственный. Уолтрихс наблюдал, наслаждался реакцией и объясняться не особенно торопился. Затем, наконец, все-таки жалился. «Видишь ли, Дарина трехликая, строго говоря, на данный момент я сильный маг, но не совсем первородный. Нас отличает особенная аура, магия крови, если ты понимаешь. Запроси у информационного поля. Вижу, у тебя отличная подключка». Да и как иначе, с такой-то аурой? Как говорится, росла на троих, но досталась одной единственной женщине. Поли подтверждала сведения Олдрикса. Маг выждал, хищно улыбнулся и продолжил свой содержательный монолог. Складывалось впечатление, что он хотел этого. Ждал слушателя и долго готовился. Некоторые фразы выглядели заученными, как у знаменитых злодеев из фильмов что произносили пафосные речи перед тем, как напасть на героя и проиграть тому решающую схватку. Мы с Ковалем очень давно воевали. Я расписался у него на лице. Уже не знаю, как он уменьшил повреждения. Я был убежден, что кожа Коваля на обожженной половине лица похожа на серую жевательную бумагу и глаз не голубой, а полностью черный. Но он связался с техномагией и, видимо, как-то себя улучшил. «Неважно. Я не могу нарастить руку». Коваль об этом лично позаботился, отрубив мощным потоком энергии. «Но вы же механическую руку приставили? Почему не можете нарастить настоящую? Это ведь сейчас даже не чудеса, так рядовые техномагические операции». Не понимал я сущности проблемы Олтрикс опять хищно усмехнулся. «Настоящая рука не прирастает к отрубку. Так и должно быть при магической травме». Я много изучал этот вопрос, им почти никто не занимался. Маги не слишком переживают из-за шрамов, а конечности теряют крайне редко. Мы очень живучие, даже самые слабые. А при потере органов и конечностей во время серьезной магической потасовки большинство колдунов просто не выживают. При обычной потере существом конечностей, не связанной с магией, Аурным пламенем наращивают практически все, что потребуется. Техномедицина сейчас на уровне, но встреча с заклятием, которое крошит существо, отрывает или отделяет конечности, как правило, заканчивается смертью для жертвы. Как и столкновение с магическим пламенем, в котором я пытался сжечь Коваля и расписался на его лице шрамами. Ты бы видела его немного раньше. Не знаю, как ему удалось стать красивее. Это для меня огромная загадка. Вот, может, при победе как раз и разгадаю. Я что-то не понимаю. А какая разница между магической травмой и обычной? Поразилась я словам Олдекса. Тот прищурился и разразился пояснениями. Видишь ли, мы не состоим из молекул. Вернее, состоим, но не только из них. У каждого есть несколько оболочек. Физическое, аурная, энергетическая, а в случае колдунов еще и магическая. Это все наши неотъемлемые составляющие, не менее важные, нежели тело. Если оторвать кому-то руку, на аурном плане она останется. Какое-то время и на энергетическом. Правда, энергия со временем рассеивается, словно испаряется за ненадобностью. Но на такое требуются годы, а лечат у нас травмы почти сразу же. Поэтому восстановление физической части приводит к полному и абсолютному выздоровлению. Другое дело – магические травмы. Они повреждают и тело, и ауру. Если очень повезет, отнимают энергию. Если аурной руки уже не существует, физическое никогда не прирастет к телу. Восстановить такую конечность невозможно. Но Коваль частично разгладил кожу, убрал последствия магической травмы и даже глаз умудрился как-то реанимировать. Причем на физическом и аурном уровне, не говоря уже об энергетическом и магическом. Мне пока не удалось добиться подобного. Долгие исследования результатов не дали. Так почему вы не совсем первородный И зачем вам понадобилось похищать меня? Если у вас проблемы с ковлем вызовите его на честный поединок. При этих словах Олтлик зарычал. «Почище Мэя в звериной ипостаси». Я дернулась, инстинктивно подвинулась. Мужчина усмехнулся в привычной манере, скривил красивые тонкие губы. Правительство не все знает о Ковале. Его кровь особенная среди первородных. У каждого из нас была своя магия. Коваль обладал уникальной способностью – кровью лишать магии и энергии. Это его свойство правительство и использует. Моя же кровь действует как противоядие, но лишь частичная, не совсем полноценная. Сыворотка из моей кровью с кровью Химеры дает возможность сохранить магию даже после зелья с кровью Коваля. Вот только не полностью, а какую-то часть. Какую именно, предсказать невозможно. Коваль пытался лишить меня магии, но почти половина ее сохранилась. Поэтому я больше уже не первородный, но все-таки сильнее остальных магов. И прежде чем сражаться с Ковалем в поединке, мне нужно сварганить качественное противоядие. Не хочется лишаться сил окончательно. Понятно. Но я-то зачем вам понадобилась? Выдохнула я с оттенком обреченности. Ну да, мне стоило это предвидеть. Не только правительство, но и преступники, всякие нелегалы что вне закона, заинтересуются особенной химерой. Мои способности опасны и полезны, смотря как повернуть их и как направить. Я возглавляю большую группировку магов, что собрались после восстания мятежа против людей и правительства. Тут было такое значимое событие. Война между коалицией сильных магов и правительственными оборотнями во главе с Бриолисом, с участием колдунов и первородного. Он помогал тогда через внучку. Умудрился накачать ее энергии, хотя и находился в заперти на сварае. Потребовались годы, долгие старания, чтобы наконец-то сколотить новую армию. «Колдуны боятся спорить с правительством. Теперь их лишают за это магии. Но я собираюсь создать сыворотку. Маги не утратят способностей полностью, даже после приема правительственной отравы. Частично потеряют, как я однажды. Но не превратятся в жалких, ничтожных смертных. И это уже хоть какая-то, но гарантия, что некоторые рискнут снова выступить». «Вы добиваетесь захвата власти?» «Возвышение сильных магов и оборотней, и полного подчинения им слабых, включая людей, ворожей и чародеек?» Олтрикс поднялся и двинулся к окну. Практически полностью скрытое за портьерой, оно разовело отбисками рассвета. «Особенно многого я не увидела. Лишь несколько верхушек мощных деревьев, и где-то вдалеке вода под с озером, ярко изумрудные и прозрачные, как слезы. Практически идеальные, до нереальности». Не сразу поняла я, что это иллюзия, но подсказала аурное зрение. заклятие обмана глаз высветились, словно розовые и фиолетовые нити, сплетенные сложные геометрические узоры. За ними чернел вакуум космоса, безбрежный и совершенно безжизненный. Так, значит, я и правда уже не на планете. Что ж, этого тоже следовало ожидать. Панику я постаралась загнать поглубже. Страхи и метания сейчас неуместны. Надо успокоиться и действовать разумно. Маг не подтвердил мои предположения. До этого, собственно, уже и не требовалось. Все выглядело достаточно красноречивым. — А если я не стану с вами сотрудничать? — спросила я с трудом, приподнимаясь на локти. Тело казалось вялым и неподатливым. Мышцы затекли и одеревенели. — Начнете морить холодом и голодом? Пытать, атаковать боевыми заклятиями? Олдрих собернулся и почти оскалился. — Нет. В твоем случае это слишком рискованно. Ты управляешь многими заклятиями. Время пройдет, и научишься окончательно. Сумеешь подчинить себе местную техномагию. Не полностью, если я верно понял ситуацию. Заклятия не уйдут в неведомые дали, как опасаются идиоты из правительства. Но работу могут на время забросить или начать трудиться с перебоями. Если же подвергать тебя мучениям, Моральным, физическим, в общем, неважно. Силы способны выйти из-под контроля, не говоря уже о трех звериных сущностях. Но помни, ты еще не владеешь способностями. Выбраться отсюда у тебя не получится. Мы не на Земле и не на Сварае. Мы на далекой станции в космосе. Каждую минуту курс меняется. И не по плану, а хаотично. Поэтому порталом уйти не получится. Никто не умеет его сюда бросить. У Коваля, возможно, добраться получится. Но, собственно, с ним я и хотел бы увидеться. Кровь и ауру мы у тебя уже взяли. Поэтому сыворотка — дело недолгого времени. Мне как раз нужно встретиться с Ковалем и обсудить наши давние разногласия. Меня будто кипятком ошпарили. Я подскочила на кровати пружиной и уставилась на своего похитителя. А Таня? Если вы ее тронете, никто ничего твоей дочке не сделает. Тебе лишь придется выслушать наше предложение. Подумать о том, не согласится ли. У нас есть разные для вас варианты. Деньги, могущество, власть над планетой. То, что Коваль никогда не предложит. Не говоря о чистоплю и а Я уже объяснял, что твоя страховка – твой особенный дар трехликой. Даже без сознания он проявляется. Не хочется проверять, как он подействует, если узнаешь о проблемах с Татьяной. Пока она в полной безопасности с Мэйдрисом и разумеется с нашим Ковалем. Насколько я знаю, вызвали Юлиану. Это ворожея и очень сильная. Она обещала присматривать за девочкой. Опыт няньки у Юлианы имеется. Это на случай отбытия Коваля, на что я очень и очень надеюсь. Выпью эликсиры с твоей кровью и встречу приятеля во всеоружии. «Зачем же вы пытались похитить дочку <юсь> а, -а, а я догадалась прежде чем олтрикс успел открыть рот вы просто отвлекали меня от мэдриса знали что он бросится к девочке и не успеет спасти меня я принялась судорожно прикидывать меня втягивая в чужие разборки в игру между малознакомыми магами и все же я переживала за коваля одновременно и верила в него и очень тревожилась разсон лишил олтрикса руки значит, и теперь сможет одолеть его. Даже после возвращения к тому силой первородного. Я почему-то изо всех сил на это надеялась, но постаралась казаться невозмутимой. Информационное поле про Танюшку молчало. Оставалось только поверить Олдриксу. Впрочем, обманывать меня сейчас глупо. Даже Ковалю не удавалось полностью блокировать мою магию и звериной сущности. Олдриксу с его подрезанными крыльями – это уж тем более не под силу. Думаю, на Таню он не замахнется. Его цель — власть, месть Ковалю и возвращение собственной магии. Я в этой схеме скорее союзница, как минимум важное звено в достижении желаемого. Опасный и непредсказуемый гибридный оборотень, от которого всего ожидать можно. Как не посмотри, со мной лучше не ссориться и желательно договориться по-хорошему. Я вспомнила тепло глаз Коваля, Танюшку, и ее лучистую улыбку. Ничего. Я еще всех переиграю. Только вначале надо сделать вид, будто ужасно заинтересована предложением. Что там обычно требуют жадные и продажные? Денег? Власти? Гарантии оплаты? С этого я и начну, пожалуй. Только вначале прощупаю почву. Встала с кровати и огляделась. Так. На мне новая чистая одежда. Белая блузка и свободные брюки. Хорошо, я хотя бы не голая. Возле постели стояли балетки, абсолютно белые, как и все остальное. Ага, значит, меня одели, сразу после превращения в женщину. олтрикс возможно, видел меня обнаженной. Не исключено, что даже касался. Впрочем, это мало меня волновало. Куда больше беспокоила нынешняя ситуация. Думаю, бывшему первородному не впервой наблюдать за превращением женщин-оборотней. Да и на голых красоток насмотрелся за столетие». Олдрикс усмехнулся, словно прочел мои мысли, и нажал синюю кнопку на подлокотнике. «Из того выскочила плоская панель, на которой располагались жеванные железяки. Это я так поначалу подумала. Железяки беззвучно расправились и превратились в стаканы с напитками. Нет, вначале в пустые емкости» которые уже потом неожиданно наполнились чаем. Я вдохнула аромат клубники со сливками. М -м -м. Люблю этот наполнитель к черному чаю. Жатые стаканы и напитки. Олтрикс словно хвастался достижениями. Редкие штуки, доступные лишь спецслужбам. Но мы, как видишь, тоже не лыком шиты. Как фокус впечатляет. Но и только. Я видела тонкие нити заклятия что опутывали стаканы и кресла Олтрикса сложную техномагию, способную на многое. Вот значит, что она еще умеет. Что ж, пора показать и мои возможности. Заодно слегка осадить противника. Я надела балетки, приблизилась к креслу Олдрикса и нажала оранжевую кнопку на подлокотнике. Из полочки выскочили упаковки с бутербродами. Запахло поджаренным хлебом, нежной семгой, томатным и сметанным соусами. Похоже, сэндвичи хранили в специальных невидимых контейнерах замороженных с помощью техномагии. Я находила сведения о них в информационном поле. Такие штуки назывались «аурные карманы», нечто вроде упаковок из чистой энергии, совершенно невидимых для посторонних. Маги и агенты спецслужб, таким образом, носили на теле съестные припасы, запасную униформу, замороженные заклятия, оборотни – одежду, а туристы – еду и напитки. В энергоупаковке вещи почти ничего не весили, словно находились не совсем в нашем измерении или частично теряли материальные свойства. Но стоило их вытащить, приобретали тот вид, который имели до заморозки, и помещение в аурный карман. Это не такой уж и удивительный фокус. Я взяла одну из упаковок, раскрыла фольгу и принялась жевать. Захватила чашку и струилась в кресле, прямо напротив удивленного Олдрикса. «Ты быстро осваиваешь техномагию», – поделился тот наблюдением. Я невольно пожала плечами. а Я вижу заклятия и понимаю их. Поэтому тебя и считают опасной. олтрикс разыгрывал свой лучший козырь. Запугивал грамотно и продуманно. Вот только я, женщина неробкого десятка, заранее просчитала, что скажет похититель. Они никогда не освободят тебя полностью. Всегда будут следить и пытаться контролировать. То не делай, этого не смей пробовать. Разве тебе не хочется разгуляться? Управлять способностями, как пожелаешь. Дать волю магии, которая течет по венам. Разве не это предназначение таких, как мы? а не жалкое существование, когда каждый дурак тебя ограничивает, защищая тех, кто сам ни на что не способен. Продвигая интересы самых ничтожных, жертвуя куда более сильными и мощными. Нарушить функционирование зданий? Временно лишить жителей воды и электричества? Штурмовать воздушные трассы боевыми заклятиями? Но и зачем мне все это понадобится? Тем более, что заклятия изначально заточены на то, чтобы отслеживать всяческие манипуляции. Я имею в виду бытовые, те, что обеспечивают постройки, всякие заводы, фабрики, магазины. Долго управлять ими все равно не получится. Легкий переполох, кратковременные проблемы с коммуникациями и аурные звери сами вернутся к работе. Ничего очень страшного сделать не выйдет. Я начала разбираться в устройстве заклятий. Стоп-краны, встроенные, достаточно неплохо. Не знаю, зачем это вообще понадобилось. Такие, как я, здесь прежде не появлялись. Но факт остается фактом. Олтрикс как-то странно передернулся. «Просто доказать, что ты сильнее, и по праву сильного можешь действовать. Не ограничивать собственную волю». «Не подчиняться нынешнему правительству, требовать тебе нечто большее, чем то, что имеешь на данный момент. Поверь, ты просто еще не развернулась. Есть масса того, чего можно добиться, имея дар, подобный твоему». «Вот, например, заклятие охранники. В банках, в различных секретных ведомствах, да где угодно, хоть в казино, ты можешь просто на время отвлечь их, а сообщники вынесут все, что надо». Завладеют засекреченными документами. Переведут деньги по собственным каналам. Заберут все драгоценные слитки, которые обеспечивают надежность банка. Для этого многого времени не потребуется. Вернуться ли заклятие к своей работе для тех, кто совершил преступление, уже не важно. Как, впрочем, и для магической полиции. Ты способна освободить любого заключенного. Временно отключи специальную магию, которая не позволяет выходить из камер обезвредить ненадолго аурные каналы, воздействовать на охранные заклятия. В это время твои помощники запросто могут перебить караульных и вытащить из тюрьмы любого невольника. Твой дар хоть и действует очень кратковременно, но способен натворить тех еще дел. И не забывай, умница Химера, что есть еще и боевые заклятия. Уверен, их ты тоже уже оценила, и стоп-кран у них значительно слабее. Ты способна их подчинить, использовать, направить против собственных же создателей и даже просто бесследно уничтожить. Причем обычно химерам требуется очень много времени, чтобы войти в доверие к заклятию. Я подобные фокусы уже видел. Работает тут одна в казино, играет, закрывает глаза и читает магию, затем убеждает заклятие дружить и распыляет до чистой энергии. Но ей нужна длительная концентрация, некоторое время общения с аурными животными, А тебе достаточно одной секунды, и все благодаря совмещению ипостасей. Тахимера драться в принципе не способна, а вот ты очень даже можешь. И победить тебя не так-то просто. Отрих скинул глаза к потолку и задумался. Я ждала продолжения его изъяния. Чем больше говорил «непервородный», тем больше я понимала Бриолиса. Черт! А ведь он был прав, как никогда. Я действительно опасна и непредсказуема. И решение главы магического контроля выглядело вполне адекватным. Да, для меня оно ужасно несправедливое. Но если заботиться о городе, жителях, о планетах и гражданах государства, то Бриолис рассудил правильно и разумно. Хорошо, что Коваль меня поверил. И я обязательно помогу первородному справиться с Олдриксом и его сторонниками. Главное сейчас – не торопиться, не подавать виду, за кого болею. Тем временем мой собеседник ухмыльнулся и закончил свою занимательную лекцию. «Думаю, победить тебя можно лишь численностью. Массированно атаковать боевой магией, чтобы скорости реагирования уже не хватало. Но тогда пострадают очень многие, и вряд ли правительство решится на подобное, как, впрочем, и те, с кем я связался». «Хорошо, спасибо, что посвятил. Буду иметь в виду на будущее». Я проживала кусок бутерброда и постаралась более-менее успокоиться. Внутри все еще жила обычная женщина, которая сильнее переживала за смертных, чем даже все оборотни Бриолиса. Меньше всего я желала проблем людям. Но если хочу усыпить бдительность похитителей, лучше продолжить делать вид, что заинтересована. Олтрикс не испытывает к людям симпатии. Уверен, кто слабее, тот сам напрашивается. И неважно что это не его выбор. Значит, надо успокоиться и поддакивать. Делать вид, что подумаю о сотрудничестве. Может, даже удастся учинить диверсию. Откуда у вас космическая станция? Я скроила самое дружелюбное лицо и даже улыбнулась. Надо осторожно прощупывать почву. Не сам же он, в конце концов, выстроил станцию. Не верю, что такое вообще возможно. Думаю, подобное и Ковалю не под силу. Тут явно работало множество существ. Потребовались инженеры, техники, ученые. Вряд ли заговорщики столь разносторонние и образованные. Не говоря уже о материалах, цехах, энергии. Олдрикс откусил немного бутерброда. «Видишь ли, правительство создало несколько станций, чтобы держать тут опасных преступников. На земле и сварае становится тесно. Тюрьмы отнимают слишком много места. К тому же из них все-таки можно выбраться». Отсюда бежать намного сложнее. Как я уже рассказывал, объект каждую минуту меняет курс. Движется по заданной траектории, но очень обширный и изогнутый, как попало. При этом еще и совершает колебания, которые предсказать невозможно, в принципе. Курс меняется автопилотом рандомно. Попасть сюда можно только двумя способами. Прилететь на космическом лайнере, но на это потребуется несколько часов. Станция успеет переместиться и даже при желании скрыться из вида. Можно бросить портал прямо в космос. Но попасть в хаотично скачущую станцию, поверь, не сможет практически никто. Я захватил космическую махину случайно. По документам ее уже утилизировали, затопили в топе к сварай. Но произошел какой-то технический сбой, и станция не упала на планету. Мне рассказал об этом один маг, что работает у Бриолиса. Кстати... А тебе я узнал от него же. Получил немного твоей крови, энергии, чтобы убедиться в правильности выбора. Удостовериться, что сыворотка получится. Олдрикс нахмурился. В болотах станцию искать не решились. Слишком они обширные и глубокие. Я починил здесь все, что вышло из строя. Вернее, мои помощники, маги и оборотни. И станция стала базой мятежников. Вот такой получился забавный парадокс. Создали космическую махину, чтобы удерживать преступников, но теперь она стала нашим убежищем. Хотите устроить новое восстание? Пока нет, у нас не хватает на это мощи. Пока наша задача несколько проще – создать сыворотку противоядия и напоить всех, кого лишили дара. Посмотрим, как их аура отреагируют. Я не питаю больших иллюзий. Скорее всего, способности не восстановятся полностью. Но даже частичное их возвращение поможет нам поднять голову. Лишенным магии терять уже нечего. К тому же у большинства из них подходит срок освобождения. Их посадили в тюрьму непожизненно. Лишили сил. Подержали за решеткой десятилетия и вот теперь выпускают на волю. А тут мы с волшебным противоядием. Это поможет набрать сторонников. Но я все равно до конца не понимаю, зачем вам коваль-то понадобился, если противоядие делается из моей крови?» Олтрикс доживал бутерброд, запил чаем и пояснил. «Коваль – источник правительственной сыворотки. Не будет его, не будет и новых доз. Мои личные опыты показали, что после вторичного лишения магии даже противоядие ее уже не возвращает. Так вот, уничтожив коваля Вы избавитесь от сыворотки, лишающей магии. И заодно отомщу за старое. Наша схватка непременно должна состояться. Я хочу новый поединок с Ковалем. Один на один, как когда-то в прошлом. Но вначале восстановлю статус Кво. Противоядие из крови и ауры уже практически готовы к употреблению. Я приму его и подожду старого приятеля. Давненько мы глаза в глаза не беседовали и не общались на языке боевой магии. Ну и как же он сюда доберется, если к нам никому не прорваться? Вот уж кто-кто, а Коваль сможет. Я ведь уже заикался об этом. Он единственный сам себе навигатор, портал и топливо. Когда-то и я был таким же могущественным. Надеюсь, вскоре верну силы. Коваль ежеминутно управляет перемещением сам меняет курс портала и добирается даже до станций. Правда, теряет много энергии. Одрикс подмигнул с довольным видом. Ну и в чем же тут честная схватка? Если Коваль доберется ослабленным. В груди почему-то неприятно кольнуло. Я переживала за первородного, беспокоилась и очень хотела поддержать его. Кажется, Коваль мне не безразличен. Сколько бы я себя не убеждала, что Колдун просто вовремя помог, я очень признательна ему за участие. Все-таки он что-то для меня одозначил. Я дам ему немного времени на восстановление, небрежно отмахнулся задумчивый олтрикс Я хочу честно победить Коваля, всем доказать, что смогу это сделать, и себе самому в первую очередь. Кажется, он жаждал самоутвердиться, возможно, что-то доказать соратникам. Мол, вот смотрите и трепещите, я даже Коваля заткнул за пояс. Только посмеете со мной поспорить. Пикнуть не успеете, как окажетесь уничтоженными. Судя по увиденному в поместье Первородного, связываться с ним маги совсем не жаждали. Почти полсотни правительственных агентов считали, что схватка заранее проиграна. Значит, коваль очень опасен, а тот, кто победил его, уж и подавно. Все ясно, яснее просто уже некуда. Отрихс решает собственные вопросы и заодно нагоняет страху на соратников чтобы те слушались беспрекословно. Не злили Великого и даже не расстраивали. Неплохо придумано, даже креативно. Я же планировала помочь Ковалю и почему-то верила в его победу. Олдрих собирался сражаться честно. Один раз он уже проиграл Ковалю. Надеюсь, что не победит и во второй раз. Итак, я даю вам время подумать. Олдрих встал и направился к двери. Внезапно притормозил и сообщил. Ах, да, забыл. «Вы здесь не заперты, но станция поделена на большие секторы. В одном из них вы сейчас и находитесь, в другие нет ни дверей, ни проходов». «И как же тогда в них попадают?» Не удержалась я от вопроса. Олтарикс прищурился и ответил. «Станцию создавали таким образом, чтобы в случае мятежа заключенных или побега опасных преступников можно было сразу их отрезать от персонала и рубки управления». Поэтому перемещаются из сектора в сектор исключительно не до порталами. информационное поле заартачилось и не хотело подкидывать сведения. Это вроде портала перехода. Обычный перебрасывает мгновенно, словно перемещает из точки в точку. Не до портал переносит не сразу, за секунды, минуты, часы и так далее. В данном случае речь о секундах. Это словно множество мелких порталов, которые действуют друг за другом. А почему бы не сделать полноценные порталы? Заинтересовалась я диковинкой будущего. Создавать полноценные энергозатратно. Маги работают над ними неделями, иногда месяцами. Зависит от дальности. Недопорталы конструируют быстро. Несколько часов, и они готовы. Энергии тратится при этом минимум. Работают недопорталы на меньшее расстояние. Но в целом мало чем отличаются от полноценных. Если вам нужны из сектора в сектор или сократить дорогу по планете, поверьте, вы не заметите разницы. А почему я не могу ими воспользоваться? Еще больше удивилась я пояснений. Все недопорталы запрограммированы переносить только конкретных существ. Их ДНК и аурные слепки находятся в центре управления станцией. Работает система очень просто. Встаете на нужный пятачок пола, и портал с помощью сканера вас оцифровывает. Если вы есть в нужной картотеке, пожалуйста, переноситесь куда захотите. Если нет, вы просто остаетесь на месте. Хорошо, хоть не получаете в глаз, лазарем Не удержалась я от уязвительной реплики. Олтрих соценил, слабо усмехнулся и неторопливо покинул комнату. Здесь есть кухня и ящики с провизией. Вся еда заморожена техномагией. но а смотрю, размораживать вы навострились. Кабинки для душа и все удобства вы тоже найдете в своем секторе. Приглушенно доносилась до меня из-за двери. Чувствовалось, что голос стремительно удалялся вместе со своим загадочным обладателем. Когда звуки шагов совершенно затихли, я осторожно поднялась с постели. Так. До обморока я оставалась химерой, полностью голой и одежды при себе не имела. Затем меня нарядили белые вещи. В изножье постели лежала стопка одежды, синие трикотажные спортивные брюки и голубая футболка из той же ткани. В стороне от кровати ожидали кроссовки, видимо, на смену белым балеткам. Ладно, мне предлагают спортивную одежду, хотя бы не заставляют ходить в скафандре. Мы же все-таки летим на космической станции, и раз уж это мой личный сектор, пойду-ка осмотрюсь, что тут и как. Я приблизилась к двери из белого пластика, сделанной под деревянную. Толчком открыла ее и поразилась, даже опешила. Казалось, что из глухого земного средневековья шагнула в космический век будущего. Я очутилась в серебристом коридоре с множеством дверей серого цвета. Ни табличек, ни указателей на дверях не обнаружилось. Ладно, сама все исследую, выясню. Я методично обходила помещения. Их интерьеры больше соответствовали космической станции, нежели спальне, откуда я вышла. Комнаты делились по назначению. Обеденное помещение – явно рассчитанная на куда большее количество голодающих, представляла собой просторный зал с лавками стульями, столами и полками, на которых громоздилась разная посуда. Кажется, вся сделанная из пластика. Собственно, еды я нигде не заметила, пока не включила аурное зрение. Одна из стен оказалась шкафом, скрытым при помощи техномагии, с ящиками, невидимыми обычному глазу. Ни ручек, ни крючков на них не обнаружилось. Хм, интересно. «А как они открываются?» Я подошла и приложила руку. И словно по мановению волшебной палочки ящики принялись выдвигаться навстречу. «Ага, знакомая замороженная провизия. Бутерброды, копченое мясо и курица. Картошка вареная, печеная, жареная. Все в упаковке из аурной энергии. Только раскрой и готова к употреблению». Информационное поле вдруг разговорилось. Ящики реагировали на ДНК и ауру. Видимо, Олтрик специально настроил их чтобы ценная пленница не погибла с голоду. Ладно, пойдем дальше исследовать. Я обнаружила комнату отдыха. Всюду валялись огромные пуфики, обтянутые серым материалом под кожу. Я попыталась на одном устроиться и сразу поняла. сиденье меняется, принимает форму, желанную для гостя. За белыми дверями выстроились душевые, вместительные и, кажется, довольно удобные. Несколько спален отличались от предыдущей. Просторные, размером не меньше моей Но ни гобеленов, ни картин, ни кресел в этих комнатах я не обнаружила. Овальные кровати висели в воздухе, стулья и стол выглядели обычными, сделанными из знакомого серебристого материала. Похоже, что комнату, где я очнулась, Олдрикс зачем-то переделывал под старинную. Теперь вот мне эта роскошь и досталась. Все необходимое действительно обнаружилось». Даже уборные и прачечные будущего. Грязные вещи складывались в ящики, откуда поступали в какие-то агрегаты, напоминавшие обычные холодильники. Только при открытии они выдавали форму, белую, похожую на комбинезоны, видимо, подготовленную для работников станции, еще до того, как Олдрикс угнал ее. «Да, жить можно, а вот только осторожно». Вернувшись в спальню, я заметила, что стол неподалеку от одной из стен, будто вырезанный из слитного куска пластика, оборудован знакомым компьютером будущего. По столешнице мигала маленькая кнопка, похожая на ту, что искала Танюша, когда собиралась включить машину. Я провела по поверхности кнопки, и ожидания не обманули. На столе появился вначале монитор, затем клавиатура и небольшая мышка. Такого же вида, как и у дочки. Вроде и призрачные, и настоящие. Интересно, здесь есть какой-нибудь скайп, ватсап или нечто вроде интернета? Хорошо бы попытаться связаться с ковлем Почему не с Мэем? Черт его знает. Я почему-то тянулась к первородному куда сильнее, чем к гибридному оборотню. Так, интересно. А компьютер запоролен По экрану струились крупные ручейки, словно дождевые капли по окнам. Я потыкала пальцами виртуальную клавиатуру. Хм, очень интересные ощущения. Клавиши почти чувствовались материальными. И даже вдавливались под нажатием. Ага, пароля пока не спрашивают. Вот кругляшок, похожий на браузер. Две планеты, расположенные одна за другой. Похожи на кнопку для выхода в интернет. Попробую. Где наша не пропадала? Остальные буквы и значки на экране мне вообще почти ни о чем не говорили. Кроме очевидных. Листка бумаги, видимо, аналога старого Ворда и ярко-оранжевого значка антивируса. Он напоминал дракона, пожирающего полков Хм, любопытные фантазии и аллегории у современных программистов-техномагов. Интернет загрузился. Появился поисковик и пригласил меня в межпланетную сеть. Я потыкала пальцами свободные окна, стараясь найти хоть что-то подходящее. Навстречу немедленно выплыло предупреждение – Табличка жирными алыми буквами. Все связи с землей и с Варайей блокированы. В тексте выскочившего сообщения мне предлагалось немного поразличься. Сыграть трехмерные видеоигры. Разложить пасьянс на прошлое будущее. И что-то там еще я не дочитала. В целом смысл послания был простым. Развлекайся, но связи у тебя не будет. Ладно. А что еще можно сделать? Сидеть сложа руки совсем не хотелось. Я не привыкла ожидать освобождения и не пытаться ничего предпринять. Вот только в космосе возможности ограничены. Мелькнула идея попытаться починить себе местные заклятия, всю техномагию. По словам Олтрикса, мои способности полностью энергосущности с толку не сбивали. Особенно те, что отвечали за обустройство, работу станций и коммуникации. Но ненадолго отвлечь их могло получиться. С другой стороны, вначале стоило бы продумать какой-то план отступления. Если собираюсь бежать на планету или предупредить коваля про отлдрикса следует хорошенько все обдумать не до первородный совсем не доёпа если не подумает о моих возможностях и не попытается пресечь их зародыши и даже если это не получится не зря же спецслужбы за мной охотились вместо того чтобы просто блокировать как то обезвредить опасные способности хотя бы свести ущерб к минимуму нет Похититель слишком умен, неплохо информирован и предусмотрителен. Умудрился угнать правительственную станцию практически под носом у властей и Бриолиса, оборудовать ее по своему усмотрению и сколотить, похоже, немаленькую армию. Долгие годы разрабатывал стратегию и подобрался близко к Ковалю. Думаю, надо повременить заклятиями и попытаться потренировать способности. Я здесь одна, никто не помешает не пострадает и не увидит. Главное – не потерять силы и энергию, как это случилось на первой тренировке. Но тогда я не умела распределять магию и ауру между всеми тремя сущностями. Так, стоп. А что мне предлагают в качестве справочника? Я снова обратила внимание на монитор. Среди доступных функций компьютера значилось получение информации о техномире и его обитателях. Окей, как говорили в мои времена. «Давай, умная машина будущего, что ты мне расскажешь про химер и магов?» К моему самому большому расстройству узнать удалось не слишком-то много. Браузер послушно плевался ссылкой за ссылкой. Я перелопатила страниц сорок, но нашла не так много, как хотелось бы. Правда, кое-что важное нарыло. Оказывается, несколько столетий назад химеры вообще не умели обращаться и научились в процессе подавления первого восстания сильных магов. Про их участие в этом предприятии говорилось немало разного необычного. Всплывали четкие трехмерные изображения, которые без особых усилий увеличивались почти до размера моей комнаты. Я рассматривала этих отважных воительниц, что не побоялись сражаться сотнями раненых и рабочих боевых заклятий. Едва не погибли на поступе к логову главных заговорщиков, но преодолели все трудности. Нина, красивая, похожая на эльфику. Ей бы острые уши, косички и лук, и можно сниматься во «Властелине колец». Гибкая, стройная, немного странная, с красивым лицом, девочки-женщины и длинными пальцами, достойными пианистки. Владелица знаменитого агентства «Химеры», что занималась зачисткой от магических отходов, помогая планете избежать катастрофы. Оказывается, остаточная магия заклятий загрязняла природу с земли и с вараей, гораздо сильнее, чем вредные выбросы моих современников, заводов и фабрик, которые теперь работали иначе. Отходы производства полностью утилизировали, но техномагия и есть техномагия. Почва выгорала буквально дотла и уже практически никогда не восстанавливалась. Мертвые леса, озера и поля реанимировать удавалось с огромным трудом. Для этого требовались даже не десятилетия, столетия, а порой и больше. Химеры хорошо видели магию и могли уничтожать ее остатки подчистую, хватая ее специальными аурными сетями и перемешивая до чистой энергии, которую отправляли назад в природу. Какие молодцы! Просто чудо женщины! Запомнились по фотографиям еще Тайна и Марго. Тайна чем-то напоминала лисичку. Огромные раскосые янтарные глазища, рыжие волосы, потянутая фигурка с заметными округлостями, везде, где надо бы. Думаю, она нравилась мужчинам. Ага. И вышла замуж за Лейдиса. Здесь скрылось еще несколько информации про особенную связь между химерами и лендисами. У оборотней вроде меня пар не существует. Это единственный вид двусущих, что обладал подобным свойством. Все остальные находили спутника жизни только раз и на веки. Но с Лельдисами у Химер получалась особенная связь на уровне энергии и ауры, почти как настоящая пара у оборотней. Муж тайный Лельдис Таврис Норди работал напрямую со знаменитым Риолисом. И тут этот начальник затесался. «А Коваль? Ого! Коваль-то дедушка! Дайна его внучка! Единственная и любимая!» У меня информация в голове не укладывалась. Маг выглядел очень молодым, юношей. Истинный возраст выдавали лишь глаза и его поступки, осторожные, неторопливые, всегда продуманные и просчитанные. Я знала из кладовых информационного поля, что первородному очень много лет, но внучка... Хотя ладно, какая мне разница? Он ведь не стареет, если верить инфополю. Так, потом-потом. Нельзя отвлекаться. Что тут еще пишут про обращение? У меня больше нет верных наставников. Дочка не вытащит из мутного забытья. Значит, я должна сама все выяснить. Постараться обезопаситься от очередного оморока. Вряд ли Олдрикс быстро придет на помощь. Я здесь одна. И надеяться не на кого. Ага, вот оно. Обращение Химеры. Об этом говорилось мало из Конгана. Когда химеры научились обращаться, поначалу, после каждого изменения ипостаси, бедные женщины чуть не падали замертво. Затем выяснилось, способности химеры в зверином обличье сильнее, чем в человеческом. Пробуждается древняя магия первородных. Поэтому энергии тратится больше, чем позволяет колдовская аура. Расходуется она совершенно незаметно, пока химеры не рухнет без чувств бесчувственно. Думаю, именно это со мной случилось. Хорошо. Но и как избежать подобного? Об этом почти ничего не говорилось. Лишь это самая энергетически затратная магия химеры, аурное пламя. Значит, пока не буду им пользоваться. Я вдруг вспомнила, что во время тренировки изо рта вырывался странный огонь. Именно после этого меня и вырубило. Ага, все понятно. Пламя исключаем. По крайней мере, до конца обучения. Еще говорилось о школах обращения, специально организованных для юных химер, где их учили правильно перекидываться и грамотно распределять энергию с магией. Хорошее дело, но мне пока не понадобится. Все, что я в итоге для себя вынесла, это лишь обрывочные скомканные данные. Ну хоть что-то, все-таки лучше неведение. Нельзя использовать аурное пламя, пока не научусь распределять энергию и подкачиваться из каких-то там внешних источников. О них я больше ничего не разведала. Инфополе молчала, как заколдованное. Далее. Стоит следить за ощущениями. Тело должно наполняться силой. Если же почувствую, что это прекратилось, следует немедленно превращаться в человека. Значит, аура и магия уже на исходе. Ладно. Достаточно, чтобы попробовать. Уверена, позже мне это пригодится». Я ощущала на уровне магической интуиции, схватах с Олтриксом и его сторонниками не миновать, не только Ковалю. Если хочу помочь первородному, должна научиться тоже сражаться, а для этого нужно оседлать магию. И начать следует с техники обращения. Звериные ипостаси я намного сильнее. Выяснилось, у Химер бронебойная шкура, даже боевым заклятием не Они лишь едва ее оцарапают если, конечно, не атакуют массированно. Плюс пресловутое аурное пламя, которое в разы горячее магического, сравнимое разве что с ракетной плазмой.